Глава четвертая. «Встаньте так далеко, насколько это возможно!» «Ворон! Делать это в одиночку? Ты будешь только мешаться!» Они это хорошо понимали, в их уровне была реальная разница. Охотники умрут мгновенно, если их схватят после битвы. Монстр дракон-класса был настоящей катастрофой, которой нельзя было противостоять силой обычного человека. «Нет необходимости увеличивать урон, я справлюсь с этим». Монстров дракон класса, которые появились до этого момента, было всего 10. Все они были убиты, за исключением первого монстра Азидахака, который уничтожил Сидней. Это означало, что яны им придется использовать ядерные бомбы всякий раз, когда появляется монстр дракон класса. Я понимаю! Только после того как они встретили монстров дракон класса, люди почувствовали, насколько ценным было существо перед ними. Охотники отступили. Все будет хорошо! Я верю в него. Все видели видео. Тем не менее, размер слишком велик. Охотники задумались, они почувствовали облегчение, избежав прямого боя. В то же время они сомневались, сможет ли Ворон справиться с таким монстром. Они беспокоились о том, что произойдет, если его раздавят. Йонг и Ян шел вперед с большим давлением на плечах, чем у любого из них. Он пожал плечами, чтобы избавиться от напряжения. Да. Ян поднял глаза на Парфенона держа в руках свой великий меч. Он почувствовал, что ему смотрят в спину, это всегда было так. Все наблюдали за ним, сначала это была его младшая сестра, а затем и его товарищи. Судьба дороги старейшины была на его плечах, и теперь он должен был нести ответственность за человечество, он не мог больше видеть чьи-то взгляды. «Почему Опа должен сделать это в одиночку?» «Все нормально, время жаловаться закончилось. Тогда я пойду в бой!» Кто-то должен был это сделать, был только он. Парфенон был зверем с четырьмя ногами. Он напоминал бегемота, на которого Ян охотился в лесу в прошлом, но монстр был больше, имел необычную черную слизь и источил отвратительные зловония. Он посмотрел вниз на человека, Желтые глаза были направлены на Яна. «Мне не нравятся эти глаза». Ян положил великий меч себе на плечо, глаза монстра были больше, чем тело Юнг Яна, Он никогда не встречал такого большого монстра, но было очевидно, куда следовало атаковать. Ему не нужно было об этом думать. Таким образом, парень ударил в глаза. Это была неожиданная атака. Ян мгновенно прыгнул и ударил Профенона в глаза. У твари была красная кровь. Ян приземлился и двинулся в сторону, чтобы увернуться от брызг крови. Профенон прыгнул на большую высоту. Ян атаковал в этом промежутке. Он постепенно ускорялся. Опыт, который Юнг Ян получил в игре «Старейшина», прошел через его разум. Слепые атаки монстры не могли нанести ему вреда. Ян занял уязвимое место врага. Он вскочил на тело Парфенона и достиг конца его плеч. Парфенон открыл рот, и что-то вылилось. Это было жидким. Ян инстинктивно увернулся от этого. Жидкость, пролитая на землю, растопила последнюю. Это было ужасное вещество. Оно проделало глубокую дыру. Ян поднялся на спину Парфенона. Убеждаясь в силе жидкости. Парфенон повернул голову и снова брызнул жидкостью в сторону Яна. Он пытался остановить этого наглого человечешку странной жидкостью. Ян почувствовал отвращение. Вместо того, чтобы отступить, он побежал вперед. Черный поток жидкости прошелся над его головой. Убийца богов загорелся, он двигался горизонтально через шею. Слизь покрывающая шею не разорвалась. Затем огонь появился из меча Яна Убийца богов. В тот момент, когда племя коснулось слизи, она загорелась. Затем меч разрезал парфенона, плоть была вырезана, и полилась кровь. Ян был покрыт этой кровью с ног до головы, кровь была теплой. Он поспешно стряхнул ее, чтобы защитить свое зрение, и ударил парфенона по зубам, которые были нацелены на него. Парфенон начал бороться, Ян вскочил и удержал равновесие. Парфенон не смог избавиться от человека на спине. Они катались вместе. Туннели рухнули, и разрушенный город был уничтожен. Спина Парфенона терлась землю, повсюду разлилась ужасная жидкость. Ян сбежал от Парфенона, прежде чем попал в зону его атаки. Монстр не обнаружил местоположение Яна и продолжил катиться. Ян посмотрел на свое состояние, левая лодыжка была повреждена и болела каждый раз, когда он наступал на ногу, казалось, парень ударил ее обо что-то. Кожа также была покрыта раздражением, будто была повреждена жидкостями организма. Парфенон оставился на Яна, парень улыбнулся и поднялся. Солнце снова скрылось, землю накрыла тень, парфенон топал в сторону Яна. Ворон быстро откатился в сторону, чтобы уклониться, скорость парфенона постепенно увеличивалась, тело Яна также ускорилось в мире совершенства. Монстр развивался, и Ян порезал ему лодыжку. После этого слизь развеялась вместо пыли. Ян покачал головой, чтобы избавиться от вещества, которое закрывало его глаза. Скорость Парфенона быстро увеличивалась. Трудно было отряхнуться, даже в мире совершенства. Ян подвинул ноги и снова направился к спине Парфенона. Затем монстр выплюнул черную жидкость. Он намеренно целился в человека. Ян прекратил лезть вверх и отскочил. Он покатился по земле, чтобы свести воздействие к минимуму. Жидкость Парфенона преследовала его. Она разливалась, как сетка а не целевой поток. И Ян отскочил в сторону. Его лодыжка пульсировала, и он не мог полностью убежать. Он избежал смертельной травмы, но часть черной жидкости коснулась задней части его голени. Поднялся дым, а кожа начала таять. Ян стиснул зубы и вылил на нее зелье. Он смог смыть жидкость, но кожа все еще была повреждена. Лицо Яна исказилось. Ты ублюдок! Он взмахнул своим двуручным мечом, его татуировки вспыхнули, тело ворона задрожало, когда возникла страшная аура, причинно-следственная связь изменилась и прорвалась атмосфера. Ян снова двинулся вперед. Парфенон ждал его, Ян дико рассмеялся. Упавший Парфенон выжил всю свою силу, чтобы поднять голову. Враг стоял на его животе, маленький парень, с которым он сражался часами. Результатом стало его полное поражение. В это трудно было поверить. Как в этом измерении мог быть кто-то такой сильный? Ничто не могло пронзить кожу Парфенона, и когда он тупал ногами, враги были раздавлены и мгновенно погибали. Но один человек из этого маленького тела вырвалась ужасная аура и разрезала плоть Парфенона. По мере продолжения боя его раны увеличивались. Его уверенность исчезала по мере роста страха. Парфенон боялся своего противника. Он не мог принять эту эмоцию. Потом тело монстра больше не двигалось. Внезапно пламя направилось к центру его живота, крошечное существо ухмыльнулось, это была презрительная улыбка. Первое, что почувствовал Парфенон, было гневом, однако этот гнев снова сменился страхом. Парфенон увидел полосу пламени, нацеленную на его живот, лезвие пронзило тушу, боль началась с легкого покалывания и стала пламенем, которое распространилось по всему его животу. Парфенон перевел взгляд и начал кричать, Это вызвало землетрясение. Кровь и черная жидкость выливались из его живота, разбрызгиваясь повсюду. Тело Парфенона дрожало, будто у него был приступ. Но пламя, проникающее в его тело, ни разу не дрогнуло. Оно просто углублялось. Энергия меча вгрызалась внутрь. Припадки Парфенона прекратились. Он смотрел на небольшое существо мутными глазами. Парфенон следил за Яном от начала и до конца. «Этого недостаточно?» В тот момент, когда он вытащил меч, чтобы снова нанести удар, голова Парафинона упала. Ян вздохнул и сел на живот монстра. Монстр больше не двигался. Парафинон убит! Он передал по радио штаб-квартире лег. Ему даже было трудно поднять свой тяжелый клинок. Все его тело кричало. На данный момент ему нужно было отдохнуть. В частности, его левая лодыжка была невероятно опухшей. В далеком небе летали вертолеты-истребители. Они отправляли наземные войска в город и сжигали остатки другого измерения. Бенгази был отбит, это снова была земля человечества, охотники подошли к нему. «У тебя было много неприятностей! Отличная битва! Крок, то верно? Может дать мне автограф? Ты ранен! Уйдите все! Я тебя исцелю!» Когда все кричали, кружилась голова. Это была мешанина разных языков, но устройство в его ухе переводило все на понятный ему язык. Ян улыбнулся и махнул рукой. Люди зааплодировали. Группа боевого обеспечения поблагодарила Яна по радио. В этот момент Ян крикнул. «Отступить!» Охотники вздрогнули от внезапного крика. Что-то скользнуло в сторону рухнувшего парфенона. что а, -а, а Охотники отступили. Это было неопознанное существо. Оно расправило свои крылья. Мембраны, покрытые слизью, широко распахнулись. Помимо крыльев монстр был немного больше людей. Однако нервы Яна были на пределе, а ворон искал богов. Эта ситуация возникла сразу после того, как он вышел из стрессового состояния, а потому парню просто не доставало сил. Неопознанный монстр взмахнул крыльями и взлетел перед Яном. Он смотрел на Яна, оставаясь в воздухе, у монстра был гуманоидный вид. На насекомо подобном лице от кожи сочилась характерная слизь. Его красные глаза смотрели на Яна. Ян собирался встать, когда монстр покачал головой. «Сейчас не время». Ян знал, что у монстров был некоторый интеллект, но это был первый случай, который можно было охарактеризовать как общение. Инстинкты Яна сказали ему немедленно избавиться от него, это был сильный враг, если бы он не убил его, монстр позже стал бы страшным врагом. Неопознанный монстр указывал в одном направлении, ничего больше не говоря. Ян молча посмотрел туда, куда указывала монстр, В юго-восточном направлении ничего не было. «Что?» Затем монстр улетел, не сказав ничего другого. Он улетел в юго-восточном направлении, на которое указывал. Это была огромная скорость. Ян и вздохнул. После битвы с профеноном у него уже не осталось сил. Может быть, повезло, что неопознанный монстр вот так исчез. Ян взмахнул рукой. Охотники смотрели на него с обеспокоенным выражением лиц. «Я думаю, что что-то миновало нас только что». Что-то попало на радар Национальной гвардии вокруг Нового Южного Уэльса, но они не смогли подтвердить это должным образом. «Это ошибка? Пожалуйста, оставь запись!» В прошлом монстры постоянно выходили из Логово Сиднея, они взяли под свой контроль район Нового Южного Уэльса. В конце концов, в этом районе должна была взорваться ядерная бомба. С того времени Юго-Восток Австралии превратился в мертвые земли без людей или монстров, Австралия построила линию обороны в случае чрезвычайных ситуаций. До сих пор проблем не было, спутники контролировали этот район и подтвердили наличие бездыханного тела монстра-дракон-класса Азида Хака, вызвавшего катастрофу. В будущем здесь больше не будет таких монстров. Они верили в это. Странно. Что? На этот раз движение обнаруживается с другой стороны? Это не перелётная птица? Но... Солдат управлял экраном, появилась серия фотографий... Это были снимки в реальном времени со спутника. Ни один из них не заговорил. После некоторого молчания один солдат все же открыл рот. Это неперелятная птица. Свяжитесь со штабом. Мертвое существо. Первый монстр дракон класса Азидахака. Он поднимал свое огромное тело.